Бережливость, определение, здравомыслие в ведении дел и расчетливость, категории, связанные с достижениями, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, хозяйственность и экономность, возможные причины, бережливые или скупые родители, взросление в атмосфере нужды, стремление к эффективности, Боязнь остаться без средств к существованию. Страх перед будущим. Чувство ответственности за рациональное распоряжение своим имуществом. Связанное поведение. Персонаж копит деньги, а не тратит. Персонаж составляет бюджет и придерживается его. Презрение к расточительству и сумасбродству. Персонаж внимательно следит за своими счетами, Персонаж пользуется скидочными купонами. Персонаж пользуется только необходимым. Персонаж ограничивает свои расходы. Персонаж делает покупки в секонд-хенде или комиссионных магазинах. Персонаж делает покупки во время распродаж. Недорогие хобби или занятия. Персонаж избегает любых трат. Персонаж всегда доедает еду до конца. Персонаж откладывает деньги на большие покупки, а не приобретает сразу. Персонаж чинит сломанные вещи, чтобы они еще послужили. Персонаж живет по средствам. Персонаж приспосабливает старые вещи для других целей, делает из стертой покрышки качели и так далее. Персонаж носит одежду, перешедшую по наследству. Персонаж подбирает выброшенные вещи. Персонаж чем-то жертвует в одной области, чтобы позволить себе что-то в другой области. Экономное отношение к ресурсам, вода, электричество, очищенный воздух и так далее. Персонаж покупает поддержанные вещи, машины, учебники, одежду, мебель и так далее. Зависть к тем, кому не приходится думать о деньгах. Персонаж чинит вещи сам, а не нанимает кого-то. Персонаж продает ставшие ненужными вещи, вместо того, чтобы выкинуть их или отдать. Персонаж хранит старые вещи на случай, если они понадобятся. Персонаж гордится тем, сколько денег смог сэкономить. Маниакальный подход к счетоводству. Персонаж сводит баланс, хранит все чеки и так далее. Персонаж превращает бережливость в игру, урезает бюджет, проверяя свою способность обходиться малым, вырезает купоны и так далее. Персонаж учит детей быть ответственными и заботиться о вещах. Персонаж расстраивается, когда ломается что-то по неосторожности и требует замены. Недостаток толерантности к тем, кто живет непосредством. Персонаж выплачивает ипотеку как можно быстрее. Персонаж просит дарить ему на день рождения деньги, чтобы оплатить ими счета. Нежелание брать деньги в долг. Персонаж ищет способы небольшого дополнительного заработка, случайной подработки, присмотр за чужими детьми и так далее. Связанные мысли. А я закладывал это в бюджет? Интересно, когда будет скидка на пылесосы? Не могу выбросить старые инструменты Джека. Может, их еще можно как-то использовать? Неудивительно, что они в долгах. Вон сколько денег тратят. Бензина маловато. Наверное, пройдусь до магазина пешком. Связанные эмоции. Возбуждение. Пренебрежительность. Решимость. Ревность. Гордость. Удовлетворение. Презрение, беспокойство. Положительные аспекты. Бережливым персонажам не свойственна расточительность. Они по максимуму используют то, что у них есть. Благодаря финансовой практичности они экономны и в других сферах, например, в отношении времени и ресурсов. В то время как окружающие попадают в неприятности из-за безответственного отношения к средствам, Бережливым персонажам обычно не приходится мириться с отсутствием чего-либо, и они могут помочь окружающим или преуспеть сами. Их склонность экономить, а не тратить, помогает им легче пережить тяжелые времена. Отрицательные аспекты. Так как бережливые персонажи привыкли экономить, им часто бывает трудно тратить. Эта склонность может сделать их скупыми или прижимистыми. Из-за присущей им самодисциплины окружающие могут счесть их с крягами и почувствовать разочарование, если персонажи не ответят взаимностью в ситуациях, когда принято дарить подарки — дни рождения, Рождество и так далее. А еще бережливые персонажи иногда презрительно относятся к окружающим из-за их расточительности или сумасбродности. Такие персонажи могут считать, что деньги или результаты важнее людей, из-за чего им трудно выстроить правильные отношения с окружающими. Пример из литературы. Марилла Кадберт, «Н из зеленых крыш», Прожила большую часть жизни с братом, и с появлением н ей трудно измениться и стать менее бережливой. Платья н сшиты из прочной ткани, купленной на распродаже. У них нет оборок, складок или буф, ведь во всем этом нет необходимости. Марилла всегда стягивает волосы в тугой узел на затылке, закрепляя двумя шпильками – Как будто если она сделает что-то еще или сменит прическу, то впустую потратит время и силы. Сначала бедняги н совсем неэкономной, приходится непросто, но со временем они притираются друг к другу, и Марилла становится менее бережливой. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Томас Фэйрчайлд, Сабрина, Оливия Уолтон тоны черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту сумасбродность глупость щедрость незрелость безответственность разнузданность сложности для бережливого персонажа взаимодействие с сумасбродным или колоритным персонажем Жизнь в обществе, где бережливость порицается, а не является чертой, к которой следует стремиться. Ситуация, в которой персонажу нужно притворяться состоятельным и сумасбродным. Персонаж работает там, где постоянно происходит расточительство, кухня, отеля рестораны и так далее.